Глава 25. Огонь и вода. Начался 1971 год, приближалась январская дата запуска Аполлона-14, и я пребывал на вершине мира. Все шло прекрасно. Я гордился своей авантюрой с целью возглавить лунную экспедицию. «Хотя до судьбоносного решения о том, кто полетит на Аполлоне-17, оставалось еще несколько месяцев, мои шансы улучшились, равно как и мои отношения с Салом Шепардом. Первая команда работала отлично, нам это нравилось, мы справлялись с задачей». Дик, этот крестный отец, который знал обо всем, что происходило в его королевстве, конечно, видел, как идут дела». Я был убежден, что если Дик Гордон хочет догнать меня, то ему нужно поторопиться, но на краю моих мыслей всегда присутствовала его козырная карта — геолог, невидимый демон камня. Внешнее давление с целью посадить ученого на последний полет нарастало, и было логично предположить, что Дик не станет разбивать экипаж. Если Шмидт полетит, то и Гордон, и Брант, вероятно, полетят вместе с ним». Я по-прежнему ничего не мог с этим сделать или даже попытаться. Лучший для меня вариант состоял в том, чтобы держаться вне политики, делать свою работу и избегать проблем любого сорта. Но мы были почти на финишной прямой, что могло произойти за один месяц, оставшийся до старта. Вот только в субботу, 23 января 1971 года, всего за одну неделю до запуска «Аполлона-14», я чуть не убил себя. Среди машин, которые мы использовали для отработки при лунении, был небольшой вертолет H-13 фирмы Bell, служивший, например, летающей скорой помощью в телесериале «Мэш». В нем не было почти ничего, кроме кабины в виде пузыря и лопастей ротора, но поскольку он мог зависать, двигаться вверх и вниз и летать боком, вертолет являлся самым лучшим приближением к лунному модулю в нашем арсенале, если не считать летающий тренажер LLTV на базе Эллингтон в Техасе, оснащенный ракетным двигателем. Основной и дублирующий экипажи «Аполлона-14» уже были во Флориде, так что ясным утром на мысе я сел в h 13 прогрел старомодный 260-сильный поршневой двигатель фирмы «Ликомин» и поднялся в сияющее небо, чтобы записать на свой счет еще час или около того тренировок по прилунению всего в нескольких милях от туристов, загорающих на солнечных пляжах. Я спустился вдоль атлантической части Коко-Бич, свернул к Мельбурну и двинулся на север вдоль Индиан-Ривер к полигону в космическом центре имени Кеннеди, где мы отрабатывали вертикальный подход. При полной заправке двух баков вертолет был немножко неповоротлив, так что я хотел выжечь часть топлива, прежде чем приняться за работу». У меня появился повод немного помотаться по небу и конвертировать лишнее горючее в полет для собственного удовольствия. Точками в чистой воде внизу виднелись небольшие лодки, яркие острова выступали там и тут. Ни одной складочки ряби не нарушало зеркальную поверхность». После стольких месяцев тяжелой работы и концентрации сил я не мог не поддаться искушению и предаться озорству, известному среди пилотов как воздушное хулиганство. Поэтому я опустил нос и стал снижаться с высоты в несколько десятков метров, чтобы потанцевать среди пляжей и яхт, постепенно подбираясь все ближе к поверхности. У прозрачной кабины не было дверей, ее продувало приятным свежим ветром. Многие поднимали голову, чтобы посмотреть на вертолет и помахать рукой, зная, что, скорее всего, им управляет астронавт. Кто еще мог позволить себе такие выкрутасы на военном вертолете? Старался ли я показать себя? Конечно. А кто бы не стал этого делать?» Не осознавая опасности, я влетел в ловушку, которая была давней бедой летчиков гидроавиации. Когда на море нет ряби, вода не дает ощущения глубины. Мои глаза смотрели сквозь чистую поверхность вплоть до отражающего дна. Я перестал видеть воду, но продолжал считать, что контролирую ситуацию до тех пор, пока носок левой опоры не зацепил поверхность «Индиан Ривер». Впечатление было такое, словно могучее и липкое, как патока рука поднялась, схватила H-13 и выдернула его из воздуха. Злой гном летчиков, который всегда на наказал меня за то, что я на мгновение утратил концентрацию внимания. Я крутанул ручку шаг-газ левой рукой и увеличил тягу, пытаясь вытащить машину из беды. Под посадочными опорами взвился фонтан, затем кабина ушла в воду, приливная волна поднялась перед моими глазами, и вертолет утратил какие-либо намеки на аэродинамическую форму. В мгновенье он перешел от скорости 185 км в час к полной остановке с таким мощным рывком, какого я никогда не испытывал ни при посадке на авианосец, ни при разделении ступеней. Я грохнулся с эффектным взрывом. Вращающиеся лопасти винта взрезали воду, затем их концы отломились и покатились прочь иззубренными кусками. Главный редуктор позади меня оторвался и отлетел, как стальной шарик на сотню метров, где и упал. Хвостовая балка ферменного типа сломалась и унеслась, разлетаясь на мелкие части. Плексигласовый фонарь кабины вокруг меня разрушился, один из баков с горючим взорвался, а то, что осталось от искалеченной машины, включая и меня, пристегнутого в кресле, камнем пошло ко дну. Врачи и по сей день не выяснили, потерял ли я при этом сознание, но мне помнится, что я опустился на дно, все еще держась за рычаги и пытаясь заставить эту чертову штуку лететь. К счастью, вертолет не перевернулся, и я сидел вертикально, надежно притянутый к креслу, и меня не проткнул никакой смятый обломок или выкрученная стальная панель с приборами возле колен. Стройки ярких пузырьков поднимались у меня перед глазами, и я осознал, что нахожусь под водой, дезориентированный и не понимающий, что случилось. Мой тяжелый белый шлем, прочно застегнутый под подбородком, был полон воздуха и пытался сорваться с головы, не давая мне дышать, подобно удавке». Я расстегнул застежку, и шлем ракетой ушел к поверхности, как если бы направление силы тяжести изменилось на противоположное, и он просто упал вверх. Я провел быстрый опрос внутренних систем и не обнаружил ни острой боли, ни сломанных костей, ни разорванных органов. Ни один зазубренный кусок металла не торчал из моего живота, но я понимал, что если я не сделаю что-нибудь немедленно, то просто утону. И в этот момент сработали мои рефлексы. «Так, это уже случалось, я знаю, что делать». Вспомнились дни предполетной подготовки во флоте, когда на специальном тренажере мы отрабатывали всплытие из-под воды, а также тренировки в НАСА по водному выживанию, где нас учили выбираться из затонувших самолетов и космических кораблей. «Нужно последовать за воздушными пузырьками к спасению». Проблема была в том, что это не корабль и не самолет, а остатки вертолета, и если его большие лопасти все еще вращаются надо мной, они могут запросто отрубить мне голову, если я попробую всплывать прямо вверх. Впрочем, особого выбора у меня не оставалось. Продолжать сидеть на дне «Индиан Ривер» не было бы хорошим решением. Не понимая, что фонарь вокруг меня разрушился полностью, я расстегнул замки и склонился туда, где должен быть боковой люк, но не нашел его, поскольку двери на этот вертолет не устанавливались, а весь плексиглас разлетелся. Двигаясь медленно, потому что полетный костюм и армейские ботинки впитали воду и отяжелели, я шагнул через пустое пространство и оказался вне машины. Я оттолкнулся одна от и поплыл к поверхности, жаждая вздохнуть. Я вынырнул среди адского огня и серы. Казалось, горит вся река. Самое горячее пламя, которое мне когда-либо пришлось почувствовать, сожгло все вокруг меня, и адский невероятный жар опалил мне брови и лицо. Я попытался вздохнуть, но вместо этого глотнул огня. Время как будто остановилось, когда стена голодного пламени сомкнулась надо мной. Падение не убило меня, я не утонул, но огонь мог закончить начатое. «О, шит, Сёрнан, давай быстрее отсюда! Но куда? Да куда угодно! Прочь!» Обеими руками я хлопнул по горящей пленке, чтобы раздвинуть ее, затем сгруппировался и нырнул за спасением. Я смог проплыть под водой всего несколько метров, и когда вновь вынырнул, огонь все еще пытался зажарить меня заживо. Я хлопнул еще раз и нырнул, снова и снова, чтобы уйти понизу от расплывающегося адского пятна, которое пылало над головой, и всплыть за воздухом. Пока я пытался ускользнуть от огня, мой пропитанный водой летный костюм и тяжелые ботинки стали настоящими якорями. Я пережил падение и уже побеждал огонь, но теперь мое снаряжение решило убить меня. Делать рывки и плыть становилось все труднее, а потом и почти невозможно. Я сетовал, ну почему же не надел сегодня надувную спасательную куртку по прозвищу «Мэй Уэст». Я вырвался на поверхность в стороне от огня, но жар все еще был непереносимым, словно я сунул лицо в отверстие печи. Вместо холодного свежего воздуха я всосал в больные легкие раскаленные камни, и ощущение было такое, что на голову легло обжигающее полотенце и душит меня. Мой след на воде от места катастрофы наводил на мысль о выжившем моряке торпедированного судна, который теперь с уровня моря видит разверзшийся ад». Горящий бензин бушевал, жар несло над водой, и словно горячий кулак он бил мне в лицо. От вертолета, насколько я мог видеть, остались лишь куски и ошметки, и среди них один из топливных баков, все еще целый и, наверное, на три четверти полный. Он весело жарился в пламени, если эта штука рванет. Но у меня уже не оставалось вариантов и почти закончились силы. Не было уже никакого плана, и Индиан Ривер казалась шириной с Атлантический океан. Она достигала всего трех метров в глубину, но и мой рост не превышал 180 сантиметров. Я попытался развязать ботинки и избавиться от их веса, но не смог. Один стал болтаться на ноге еще сильнее, затрудняя попытки удержаться на воде. Рухнувший H-13 устроил настоящий фейерверк, причем мощный взрыв и поднявшийся шар пламени и дыма четко указали место катастрофы. «Я все это зрелище пропустил, поскольку находился внутри взрыва, и наблюдать его снаружи не мог. Но зрителей было много, и рулевые развернули свои лодки к месту падения и пошли на помощь, стараясь разыскать меня». Буквально из ниоткуда появилась небольшое рыболовное суденушка с одним человеком на борту, женщиной, которая сгребла двумя руками мой промокший желтый летный костюм и помогла мне выбраться из воды. Я рухнул на палубу, с трудом вдыхая воздух». Я был совершенно не в себе и плохо понимал, что происходит. От каждого вздоха саднило легкие, и я сумел лишь пробормотать едва слышное спасибо, когда она доставила меня на берег. Когда я попытался заговорить, я не узнал своего голоса. Слова вырывались с резким глубоким хрипом, потому что горло было обожжено. Я квакал, как лягушка». Заместитель шерифа округа Бревард спешно доставил меня на авиабазу Эдвардс для оказания первой помощи. Пока медики прощупывали меня, бинтовали, сшивали и мазали бальзамом, я позвонил Барбаре в Хьюстон. С ней уже успели связаться из НАСА, и она тряслась, перебирая в памяти истории гибели Чарли Бассета, Клифтона Уильямса и других ушедших друзей. Правда, НАСА убеждала ее, что со мной все в порядке и что я не пострадал всерьез, но мне приходилось повторять ей это снова и снова». «Дик выслал машину, чтобы доставить мою поджаренную на углях задницу в гостиницу экипажей, и пока меня везли эти 50 километров, я живо воображал заголовки вроде «Астронавт разбился», которые не могли не появиться». В первый раз после попадания в воду я нашел время поразмыслить о том, что я скажу о происшествии. Было ли у меня какое-нибудь оправдание? Я умудрился влететь в эту чертову воду. Ошибка пилота явная и очевидная. Какие могут быть последствия?» Я все еще перебирал возможности, когда мы добрались до гостиницы, и я поднялся на лифте, представляя собой промокшую, обгоревшую и скверно выглядящую пародию на астронавта. Я не стал тратить время на то, чтобы привести себя в порядок, и сразу пошел по коридору в направлении столовой, разыскивая дико. Ал Шепард сидел там и завтракал, и его стальные глаза впитали картину мокрого полетного костюма, бинтов и обожженных волос. Я постоянно изводил его призывами не споткнуться в ходе подготовки к Аполлону 14, и теперь мой юмор исполнил смертельный финт. Ал не промахнулся, зато это сделал я. Окей, Ал, ты выиграл, прохрипел я. «Это твой полет». Шепард ухмыльнулся и спросил, что случилось и в порядке ли я. «Разумеется, я заявил, что в полном порядке. А что еще я мог сделать? Встать и заплакать?» Поэтому я квакающим голосом поведал, что устроил дикий жабий заплыв с определенной целью — «Тут стало так дьявольски скучно, что кому-то нужно было что-нибудь предпринять, если мы хотим немного прорекламировать «Аполлон-14». «Хорошо», — сказал он и продолжил есть. «Подошли другие астронавты посмотреть на то, что видно всем, и я, черт побери, не проявил слабости». Появился Дик, увел меня в соседнюю совещательную комнату и для начала быстро убедился, что я не получил серьезных повреждений. Я оставил обычную бессмысленную летную похвальбу и был готов получить по заслугам, но в дверь просунул голову Шепард, джинок к телефону. Дик вспылил. «Сейчас никаких звонков!» — рявкнул он. «Мне плевать, кто там. Скажи им, что он перезвонит». Дик — это вице-президент Соединенных Штатов. И вправду, на другом конце линии был Тед Агню, который хотел знать то же, что и все остальные. «Джино, какого дьявола? Что случилось? Ты в порядке?» Я рассказал и поблагодарил его за заботу, повесил трубку и Дик перешел к делу. Ему нужно было дать сообщение для прессы, оповестить руководство НАСА и объяснить общественности, что произошло. И он немедленно предложил мне легкий путь к спасению. Без упоминания остался тот факт, что он должен будет подумать, как это повлияет на выбор экипажа «Аполлона-17». «Итак, в какой точный момент у тебя выключился двигатель?» Его глаза смотрели прямо, а голос был тверд. «Мне нужно было только согласиться и подтвердить, что двигатель отказал, что облажалась машина, а не я, и я мог бы уйти от осуждения. Он предлагал мне алиби на серебряном блюдце, и мне нужно было только принять его. Но я не мог сделать этого и жить потом сознанием, что произошло на самом деле». «Дик, двигатель не отключился. Это я вогнал сукина сына в воду». Выражение его лица не изменилось, разве что появилась лишняя морщинка. «Быть может, ты не понял меня правильно, Джина, когда точно твой двигатель стал работать с перебоями. Дик знал, что я виноват, и я это тоже знал, и понимал, что стоит на кону, но он не собирался бросить меня волкам». Он считал, что несет ответственность за происшествие, как и я, потому что он всегда ручался за мои способности. Я уже сказал, Дик, он не выключился. Я просто облажался. Слейтон пожал плечами и покачал головой. — Хорошо, если ты хочешь так. — Оно так и было, — проквакал я. — Да, так и было. Просто и ясно. «Иди, приведи себя в порядок и отправляйся к врачам». Он вышел из комнаты, чтобы подготовить отчет и предстать перед прессой. Стали подходить другие астронавты, подшучивая, что я разбил вертолет специально для того, чтобы меня вытащила та женщина в лодке. Я ответил, что никакая женщина не стоила этого». Тут работало два побуждения. В первую очередь они хотели удостовериться, что я остался цел, но они знали, что я влетел в воду по своей вине. Авария — это авария, но как только они убеждались, что я в норме, появлялся законный повод вцепиться мне в задницу. Сёрнан действительно обделался на этот раз. А помните его выход? Не бери в голову, — приказал ей себе, — никакой слабости. Не трогай повязок, не вздумай почувствовать ожоги или сказать «ой». Никогда, никогда, никогда не показывай ни тени сомнения в себе. Оставшись, наконец, один, я вернулся в душ, стянул себя промокший костюм и ботинки, выбросил их в мусор и встал под поток ледяной воды, позволяя ей стекать по шее и по спине, а сам прижал ладони и лоб к холодным плиткам стены. Меня не отпускало ощущение нелепости случившегося. Я пролетел всю дорогу до Луны и обратно лишь только для того, чтобы поджарить задницу в вертолете на Земле. Сказав дикую правду, перечеркнул ли я свои шансы полететь на «Аполлоне-17»? «Дело выглядело так, как будто я провел много лет в стеклянной клетке, рискуя потерять все в программе, в которой ошибки не допускались. И вот теперь весь мир должен был узнать, что я ложанулся по-крупному». «Если тебя собираются назначить командиром лунной экспедиции, ты должен принимать верные решения, вести себя ответственно и поступать правильно каждый раз, без исключений, а я только что сделал нечто действительно глупое, и уже во второй раз». Я очень ясно помнил тот давний-давний мерзкий день в Калифорнийской пустыне, когда я заработал членство в Ордене Гнутой Вешки, вручается только живущим низколетающим летчикам. Если бы я был кошкой, я бы, наверное, проживал уже пятую или шестую жизнь». Я выжил при падении вертолета, но чувствовал, что порвал штаны в смысле репутации будущего командира лунной экспедиции. Новость о случившемся распространялась по мысу столь же быстро, как горящий бензин растекался по водам Индиан-Ривер. Том Стаффорд, мой товарищ по Джемини-9 и Аполлон-10, позвонил из Хьюстона, и я ответил прямо с койки, невероятно уставший. Том знал, что этот инцидент может обернуться прыжком Гордона и геолога на «Аполлон-17» и быстро обрисовал мне ситуацию. — Чёртово долбаное дерьмо! Что ты натворил? Я тут пытаюсь сделать так, чтобы ты командовал «Семнадцатым», а ты, наверное, теперь все профукал. Для оклахомца, привыкшего говорить медленно, Стаффорд определенно знал толк в словах. «Я каким-то чудом обхитрил смерть, а он хотел внушить мне вину за его испорченный день. Я подумал, что творится в голове у моего соперника Дика Гордона, который сидел прочно, имея ученого в кармане и без всяких разбитых вертолетов на счету». Через много лет за пивом Дик со смехом сказал мне «Джина, когда ты разбил эту вертушку, я подумал, что моя взяла». После душа я еще раз позвонил Барбаре и долго разговаривал с ней. Она пришла в себя в большей мере, чем я, но все еще была напугана, потому что мы оба знали о возможных последствиях инцидента с вертолетом. «Я напортачил», — сказал я приглушенным, квакающим голосом. Говорить было еще трудно, но необходимо. Я был готов прыгнуть в Т-38 и улететь домой просто для того, чтобы оказаться в окружении Барбары и Трейси и послать подальше безжалостное ежеминутное давление чертовой космической программы. Я обосрался, признался я. «Ничуть нет», — возразила она мягко. «Разве Дик сказал хоть что-нибудь про «Аполлон-17»?» Еще нет, но он должен будет скоро принять решение, и я только что сделал ему выбор намного проще. Я ушел в самобичевание, и Барбара была единственным человеком, кому я мог сказать о своем самом большом страхе. Я не понимаю, с чего бы ему теперь выбирать меня. Она немного помолчала. «Все будет хорошо, солнце. Он знает, что такое может случиться с каждым». «Дик поймет, главное, что ты в порядке». Но что еще могла сказать жена при таких обстоятельствах? Мы, наконец, закончили разговор, оставив ситуацию без решения, потому что не в наших силах было ее разрешить. В этот вечер ужасные слова «Ошибка пилота» реяли по комнате, подобно летучей мыши-вампиру, намеренной выхлебать жизненные соки из моей мечты». Я ушел спать, придумывая отговорки, призванные укрепить меня перед неизбежным, как я считал, исходом этого несчастья. Черт, в конце концов, я уже летал к луне, так что потерять семнадцатый будет не так уж и страшно. Задним числом я думаю, что откровенная беседа с Диком была самым правильным, что я мог сделать. Я смотрел ему в глаза и говорил честно — Да, я сотворил глупость и упал в воду, но сохранил определенную долю его уважения, не пытаясь уклониться от ответственности, а значит и не сажая его на крюк с обязательством защищать меня. Мало кто мог в это поверить, но через 48 часов я снова был в летном статусе, готовый лететь на Аполлоне-14, если потребуется. С точки зрения Дика, дело с вертолетом было закончено и забыто, и все вернулось в норму. Это лишь авария, я выжил, и для него единственной заботой стал полет Шепарда. Он отправил меня работать и никогда больше не вспоминал об этом. Еще мне повезло с календарем. Авария произошла в субботу, когда газеты и телевидение не торопятся. Единственный существенный заголовок появился утром в воскресенье в «Нью-Йорк Таймс», и он гласил «В аварии вертолета дублер пилота Аполлона не пострадал». Текст взяли у новостного агентства, и он не был результатом глубокого расследования того, что случилось на самом деле. К понедельнику у репортеров появились новые события, требующие освещения. «Аполлон-14» все еще был в центре внимания на мысе, русские посадили космический зонд на Венеру, в Лос-Анджелесе безумный Чарли Мэнсон и три женщины из его хип-петусовки получили обвинение в убийстве актрисы Шэрон Тейт и еще шести человек. После аварии прошло два дня, и она уже перестала быть новостью. Я написал письмо с благодарностью женщине, которая вытащила меня из воды и старался не думать слишком много об Аполлоне 17. Я иногда смотрю на побитый летный шлем, который лежит на полке в моем домашнем кабинете. Его нижняя часть все еще белая и твердая, а верхняя обгорела до черна и сплавилась в какую-то странную пластиковую фигуру. Когда я беру его в руки, сажа остается у меня на пальцах. Кто-то в день аварии выловил из Индиан Ривер шлем, плавающий в этом аду, подобный мечу, и вернул НАСА, которое передало его мне. Я могу лишь удивляться, как я выжил».